Новая Швабия в Антарктиде. Одержимые поиском древних цивилизаций, нацисты принялись исследовать и единственный незаселенный материк Антарктиду. Так появилась особая программа по созданию последнего убежища Третьего Рейха – Новая Швабия. Как утверждают ученые, уже в конце 1930-х годов на Белом континенте появилась секретная база под кодовым названием База 211, готовая принять первых исследователей. Был приказ фюрера производить отбор людей без права возвращения в Германию для освоения новой территории, которую называли Новой Швабией. Там обустраивалась и обживалась столица, Новый Берлин. И, кстати, самый мощный транспортный корабль, который так и назывался, Новая Швабия, занимался переброской туда грузов. Транспортный корабль «Новая Швабия». Как следует из документов, этот тяжелый транспортник перевозил на базу 211 горнопроходческое оборудование, рельсовые дороги и вагонетки. Но вот что перевозили подводные лодки немецкой «Криксмарин» доподлинно неизвестно до сих пор. Более 150 самых первоклассных подлодок не принимали участие в боевых действиях. Они как раз являлись тем спецконвоем, который осуществлял переброску людей и грузов в район земли королевы Мод. То, что сегодня удалось выяснить ученым, кажется невероятным. Как следует из секретных документов Третьего Рейха, под льдом Белого материка может находиться целый город с настоящей неприступной крепостью, которая была специально построена для фюрера. Также известно о строительстве подледных полигонов для создания суперпередовых технологий и оружия. Дело в том, что еще в 1961 году советские ученые обнаружили в Антарктиде огромные залежи урана. В недрах белого материка его оказалось намного больше, чем в Конго, где, как считалось, находится самое богатое в мире месторождение этого металла. Нацисты стремились создать ядерное оружие и поэтому очень нуждались в уране. Сколько его в Антарктиде, они наверняка знали. К тому же о существовании сверхсекретной базы во льдах однажды проговорился и сам Гитлер. Во время празднования завершения строительства новой рейхсканцелярии фюрер произнес, если уж в этой деленной, переделенной Европе за несколько дней можно присоединить к рейху парочку государств, то с Антарктидой никаких проблем не предвидится и подавно. Первыми жителями Новой Швабии стали немецкие ученые и специалисты АННРБ, а еще полноценные арийцы, в первую очередь высокопоставленные чиновники нацистской партии. Остается только догадываться, куда потом исчезли все эти люди. Ученые утверждают, что после разгрома Третьего Рейха Гитлеровцы уничтожили всех свидетелей, так или иначе, причастных к проекту «Новая Швабия». А для того, чтобы надежно скрыть ее истинное местонахождение, нацисты отпечатали несколько тысяч географических карт с сложными координатами базы 211. В 1945 году эти карты попали в руки советских чекистов, но не прояснили, а лишь запутали ситуацию. Есть гипотеза, что новая Швабия существует и сегодня. По некоторым данным, она была последним пристанищем Гитлера вплоть до 1971 года. Но есть и другая версия, не менее фантастичная версия о том, что фюрер встретил старость в Тибете, той самой Шамбале, на поиски которой потратил почти 15 лет.